Глава восемнадцатая Когда Лаки и Пульсар прошли через медицинскую капсулу, следом проследовали и мы с Алисой. Все оказалось куда быстрее, чем первый раз на корабле Грома и в Академии. Лег пять минут, система корабля подтвердила, что точные настройки загружены, после чего я снова вынырнул в реальность. Так же было с Алисой. Капсулы гибернационного сна оказались в соседних комнатах. При этом они располагались по две штуки в каждой свободной жилой комнате. Всего их было шесть, то есть занято было три помещения. А значит, должно было быть именно столько членов экипажа. В итоге, когда Лаки и Пульсар отправились в миры грез, мы с Алисой вернулись на пост командира. «Элси», — обратился я к кораблю, — «а назови полный перечень должностей членов экипажа». «Запросто», — спокойно ответила она. «Командир», «Заместитель командира», «Пилот». Второй пилот – стрелок, оператор средств связи и маскировки. В данном случае у вас всего один пилот, и вы, Остус Войт, совмещаете обязанности заместителя командира и оператора средств связи и маскировки. Терпимо. Только с пилотом могут быть заминки. Если у него будет переутомление. Рекомендация. После годового ожидания найти второго пилота. Хоть из гражданских, хоть из наемников. Поставить на полное содержание. Не позволять связываться с внешним миром. Это будет проблематично, честно ответила Алиса. Но да, если бой будет длиться больше 12 часов, то пульсару будет тяжко. Но сейчас не об этом я хотела поговорить. Элси, сделай прогноз наших возможностей с учётом постоянного потребления энергии кораблём во время нашего ожидания. 5 минут, рассчитываю возможные сценарии, отозвалась искусственный интеллект после чего затихла. В этот момент мы просматривали список стандартных улучшений Эсминца. Когда корабль планировали, то делали болванку, которую можно подогнать под нужды любого экипажа. Когда нужно срочно произвести максимальную боевую мощь, это, конечно, недостаток, но в долгосрочном планировании это идеальный корабль. Полазив в базе данных корабля, нашёл, что изначально этот тип осминцев подразумевался для специальных операций, то есть он явно был не массового производства. Из-за этого само собой отпадал вопрос его особенности по поводу его улучшения. Всего в улучшениях корабля было 12 пунктов, а именно: дополнительная основная орудия, многоразовое улучшение для дел в ганиужении, оснащение корабля дополнительным орудием главного калибра, возможно, настройка на давление над временем над любым всех орудий, поочерёдность стрельбы всех орудий, независимость стрельбу каждого орудия, повышает расход запаса плазмы пропорционально количеству орудий. Для улучшения требуется 2000 кг мономальта. добавленные второстепенные орудия пилота многоразовое улучшение пределов в 3 улучшения из-за особенностей конструкции корабля назначение корабля дополненным вооружением второстепенного калибра возможно только на временная стрельба всех орудий повышает расход запаса энергии возязаных орудий для улучшения требуется 1.5000 кг по новому металлу дополнительные орудия стрелка многоразовое улучшение ограничение возможностей аппаратуры стрелка и самого стрелка, оснащение корабля дополнительным орудием стрелка, возможность стрельбы из всех орудий из каждого орудия по отдельности, передача полномочий искусственному интеллекту корабля, для улучшения требуется 1000 кг чугунного металла на одно орудие, дополнительные резервуары хранения газа для орудий главного калибра, максимум 3 заполненных резервуара. В данный момент установлен один спаренный резервуар. Для улучшения требуется 500 кг гономедалов на пару резервуаров для баллий батарей лазерных орудий. В части пенных орудий пилота максимум три батареи. В данный момент установлена одна батарея. Влияет на общее энергопотребление. Для улучшения требуется 500 кг гономедалов на одну батарею. Ха. А для стрелка не было увеличения хранилища. Ибо и так всё зависит от количества созданных боеприпасов, а не от размеров хранилища. А это значит, что в этом мы строго ограничены. И потратили за этот бой больше половины всего запаса кинетического боезапаса. Хреново. И так осталось ещё 7 улучшений. Увеличение радиопрозрачности корпуса корабля имеет общий резерв улучшений между всеми улучшениями маскировки. В данный момент резерв улучшений израсходован на 3 единицы из 12. Уменьшает заметность корабля в радиодиапазоне, при деактивированной системе маскировки. Влияет на общее энергопотребление. Для улучшения требуется 1000 кг умного металла. Уменьшение инфракрасного излучения кораблем. Имеет общий резерв улучшений между всеми улучшениями маскировки. В данный момент резерв улучшений израсходован на 3 единицы из 12. Музыка. уменьшает заметность корабля в инфракрасном диапазоне при деактивированной системе маскировки, влияет на общее энергопотребление. Для ушения требуется тысячи килограмм нового металла. Понижение видимости в ультрафиолетовом диапазоне имеет общий резерв улужения между всеми улучшениями в маскировке. В данный момент резерв улужения израсходован на 3 единицы из 12. Он же заметность корабля во время налёта у него зони преддективированная системой маскировки влияет на общее энергопотребление. Для улучшения требуется 1000 кг нового металла. Вы увеличение количества батарей энергосистемы корабля. В данный момент установлено 6 из 12 возможных батарей. Для улучшения требуется 2000 кг нового металла на одну батарею с солнечной батареей. Увеличен срок независимой работы корабля вплоть до наработки на отказ, плюс лояльность постоянного нахождения возле достаточно яркой звезды. Для улучшения требуется 500 г умного металла. Повышение эффективности брони корабля. Предел использования умного металла составляет 100 г на 1 см3. В данный момент плотность составляет 30 г на 1 см3. Для повышения плотности брони на 1 грамм на 1 сантиметр в кубе 5000 килограмм умного металла. Увеличение эффективности энергетического щита корабля. Комплексное улучшение. Возможно разделение на несколько составляющих. Возможно улучшить несколько раз. Влияет на общее энергопотребление. Для улучшения требуется 4000 килограмм умного металла. «Я даже устал это читать», – усмехнулся я, оторвавшись от списка улучшений. И почему это всё было нельзя сразу воткнуть на корабль? Наверное, сейчас корабль более универсален и не так дорог в производстве, пожала плечами Алиса. В любом случае он достаточно эффективен и в своём текущем исполнении, а всё это только повысит нашу выживаемость. Но в первую очередь надо задуматься о том, что нам нужно прямо сейчас. Элси, отчёт готов? Готов, товарищ командир, бодро и молодцевато ответил искусственный интеллект. Из-за затрат 20% общей энергии корабля в текущем пространстве нам хватит её на 236 дней при её текущем расходе. Рекомендуется покрыть крылья корабля солнечными батареями, чтобы повысить энергетическую независимость, но это повысит потребление умного металла при ремонте корабля. Также для этого требуется сменить дислокацию. Требуется нахождение рядом со звездой с достаточной светимостью. Также в очередь можно поставить улучшение общей энергоёмкости. «В данный момент не хватает умного металла, но если я его соберу, предположительно через 200 с небольшим дней, точный срок вычислить невозможно. Данное улучшение будет добавлено». «Я, в принципе, согласен», – пожал ее плечами, скрестив руки на груди. «Так мы и планировали». «А она наши мысли читает?» «Нет, просто это весьма логично», – спокойно ответила программа. «Прошу заметить». Как и солнечные панели, в зависимости от повреждений будет увеличиваться общий срок и стоимость ремонта при установке любого улучшения. Это логично и понятно. Парировала Алиса, слегка улыбнувшись. Ну да ладно. Элси, какой общий запас умного металла у корабля есть? Нам при описании тебе вообще про это не рассказывали. 20 тысяч килограмм умного металла. При этом под улучшение я могу выелить только 5 тысяч. 2000 зарезервировано под производство боеприпасов, остальное для ремонта корабля. Ещё несколько минут мы выбирали звёздную систему, которая была бы далеко от всех возможных торговых и не очень путей, где меньше всего замечали пиратов, где бы мы смогли бы получать достаточное количество энергии от звезды, где достаточно ещё не добытых ресурсов. В итоге мы нашли всего 3 звёздных системы, которые подходили под наши запросы. Все они были рядом друг с другом, всего в нескольких световых годах друг от друга. Но вот сами эти звёзды находились в 20000 световых годах, а это лишняя трата энергии и времени, из-за чего был риск того, что мы потеряемся среди пустоты, закончится энергия, и все мы просто умрём. Замечательно, но не всё так плохо, как кажется на первый взгляд. Если будет одна встреча с пиратами, то ещё ничего страшного. Обычно они не такие свирепые, как и нам встретились возле академии. Последнее, что мы обсуждали с Алисой это план наших дальнейших действий. Раньше мы сговорились, что будем искать её брата. Это важно было не только Алисе как сестре Алекса, а всей нашей команде, так как это дополнительная поддержка при дальнейшей борьбе. Эта задача была сложна, но след был замечен на территории Грейевов, на границе с Редами. Значит, можно будет попутно сделать пару пакостей. Найти лояльных мне людей, устроить несколько диверсий. В общем, всё будет видно на месте. но с конкретными точками маршрута мы разобрались. «Спать?» – устало спросил я, смотря на ломаную линию маршрута, отдавая свое согласие на полную передачу управления Элси. «Надо бы!» – кивнула девушка, потирая лоб над бровями. Но все же переживаю, что что-то может пойти не так, что нас уничтожат по пути или еще что-то произойдет. В случае нападения на корабль противника, который грозит мне уничтожением и с которым я не справлюсь, тут же успокаивающим тоном заговорила Элси. то я пробуждаю всю команду разом. До занятия ими своих постов я буду уклоняться от боя с противником. После занятия постов полностью делегирую полномочия команде. Стало спокойнее, усмехнулся я, глядя на девушку. Не особо, протянула она. Но «Ну да, не то чтобы спокойнее, сколько увереннее в том, что мы проснёмся перед тем, как сдохнем. Ну да, ну да, усмехнулся я. Ладно, вот теперь точно спать. Не вижу смысла тут больше сидеть. Мы уже по третьему кругу начали обсуждать наш план на будущее. Да, давай. И мы отправились спать. Честно, лучше бы сны вообще не снились. Вообще. Мне хотелось проснуться, я хотел вырваться, но не мог. Блокировала система только по таймеру. Всё началось с моего далёкого детства.